Глава 24 «Анжелика, ну что, мы все подарки взяли?» Кажется, уже в третий или какой-то там раз переспрашивала я дочь. «Да», — сдула прилипшую колбу предку волос Анжелика. «А новую куртку, что мы из Америки привезли, взяли?» «Взяли, в большой синей сумке», — вздохнула Анжелика. «И комбинезон взяли, и футболку. А набор для рыбалки?» «И спиннинги тоже». Демонстративно закатила глаза Анжелика и ехидно добавила. «У Ричарда в рюкзаке все лежит». «А мама Люба», — возмутилась Анжелика, — «мы взяли все. Ты список написала, и мы по списку все взяли. Ты же сама вчера еще проверяла. Дважды». «Ну, это да», — растерянно кивнула я. «Но вдруг...» «Мама Люба, никаких вдруг! Если даже мы что-то забыли, то никто не мешает нам съездить к дедушке на следующие выходные. У тебя из скоропортящегося только пирожки и голубцы». «И котлеты!» — с улыбкой подсказал Ричард и подмигнул Белке. «И блинчики!» — подхватила Белка и показала Ричарду язык. «Точно!» — хлопнула я себя по лбу. «Мы же блинчики забыли!» «Нет, мама Люба!» — хихикнула Белка. «Блинчики в моем рюкзаке. Мне Анжелика переложила». «Ну ладно!» — облегченно вздохнула я. «Тогда загружаемся в автобус». Мы выгрузились всей дружной компанией. Автобус возмущенно чихнув напоследок укатил дальше, а мы остались. Деревня встретила нас знакомой тишиной и кристально чистым воздухом. Где-то вдалеке мычала корова и монотонно гудел трактор, а в остальном было тихо. Для утомленного уха городского жителя истинная благодать. Пахло землей, парным молоком и сеном. Сумок много, не дотащим, посетовала я, оглядывая наш цыганский табор. Еще и белка же. А ты же хотела еще одну взять, соехидничала Анжелика. Да думала деду новый плед привезти, ответила я. Его-то совсем старый. Ну да ладно, в следующий раз. Я сейчас быстренько к деду сбегаю, возьму велик и вернусь, предложил Ричард. Я с тобой, заявила Анжелика непреклонным тоном. Ага, хитрый какой, заныла белка. Сам пойдет к дедушке все порассказывает, а мы тут с мамой любые сумки сторожить будем. Ну, мы же не дотащим все примирительно ответил Ричард, а сам аж приплясывал от нетерпения. «Идти далеко, а сумки тяжелые, так что посиди с мамой Любой, мы быстро. Белка надулась, вот-вот заплачет. Идите втроем, решила прекратить спор я. Белка и Анжелика останутся с дедом на хозяйстве, а ты, Ричард, возьмешь велосипед и вернешься. Дети возбужденно переглянулись, решение им понравилось. А как же ты? попыталась очистить свою совесть Анжелика. «А давайте мы сейчас сумки вон, к той лавочке перетащим. Я там в тенечке и посижу», — кивнула я на ближайший двор, возле ворот которого была удобная лавочка. «Так это долго же!» «Ничего, я не тороплюсь. Здесь красота, воздух свежий. Посижу, отдохну». Последние дни выдались тяжелыми. Подвела итог прением я. Дети похватали рюкзаки и сумки полегче и ушли. А я опустилась на лавочку, подставив лицо солнышку. Людей в это время на улице не было. Мы приехали первым автобусом, и местные жители то ли хлопотали по хозяйству, то ли я не знаю, ведь в деревне встают с петухами. Раннее утро, еще более ранний подъем и переезд в суете, тяжелые предыдущие дни все это изрядно меня вымотало. Я разомлела на лавочке и уже начала клевать носом, как вдруг над головой послышалось: О, Любаня! Я подняла голову и увидела какую-то тетку в глубоких колошах, темном платке, и старой рабочей одежде. Понять, сколько ей лет, было невозможно. «К отцу приехала?» — ворчливо спросила она. «Угу», — кивнула я. «А здесь чего уселась?» — с подозрением покосилась на меня тетка. «Да вот, сами же видите, гостинцев набрали из города, сумки какие тяжелые, Так дети побежали к отцу за велосипедом. А я вот жду-сижу», — вежливо ответила я. Тетка почему-то начала раздражать. «Дети!» Неожиданно зло проворчала тетка. Своего бросила? Так теперь хоть чужими сердце успокоится. Я хотела ответить ей резко, но усилием воли сдержалась. Все-таки не я его бросила, а Любаша. А Пашка-то твой уехал, злорадно сказала она. Теперь уж и не увидишь его. Куда? Невольно вырвалась у меня. В Уругвай! выпалила тетка, и злорадно посмотрела на меня. Это на другом конце земли. Вот и хорошо ответила я. Тетка, увидев, что я не бьюсь в истерике, а наоборот восприняла все это равнодушно, сердито сплюнула и ушла. А я осталась сидеть и думать. Ну вот, последняя ниточка, ведущая к Любашиному сынку, оборвана. Уругва это слишком уж далеко. Вряд ли он еще хоть когда-нибудь вернется обратно. А жаль, ведь я так и не успела с ним познакомиться. Мысли мои перескочили на моего Пашку. Вспомнилось, как он был маленький, как не хотел идти в детский сад и приходилось обманными средствами убеждать его, как вернулся из армии, весь такой возмужавший, и я так гордилась им. Как оно не есть, а сына я воспитала достойным человеком, если бы не его преждевременная смерть. Мои печальные мысли прервало появление Ричарда с велосипедом. «Чего так долго?» — по привычке спросила я. «Ой, да там девки такой театр устроили!» снисходительно хихикнул Ричард, пристраивая сумку на багажник. Обнимашки, слезы, сопли, еле смог вырваться. «Ну, это тоже надо», — усмехнулась я и повесила сумку поменьше на руль. «Девочки же соскучились за дедушкой. Да и столько всего произошло за это время, хотят поделиться». Так, болтая, мы доехали до двора, где проживал Любашин отец. «Э, «Чё так долго не приезжала?» — спросил Любашин отец, словно бы между прочим, но за его дело на равнодушным тоном нет-нет, да и проскальзывала нешуточная тревога и даже какая-то ревность, что ли. Мы сидели с ним на низеньких чурбачках во дворе и чистили рыбу, которую Любашин отец вместе с Ричардом наловили вчера на новые спиннинги. Точнее, рыбу чистила я, а дед Василий просто сидел рядом и проводил допрос. Большой оцинкованный таз был уже заполнен наполовину, а рыба, кажется, все не кончалась. «Да там у нас в Союзе истинных христиан старейшину убили», — объяснила я, ловко выхватывая очередную извивающуюся рыбину из ведра. Так все прихожане были в списке подозреваемых, и с нас взяли подписку о невыезде. Вот потому и не могла. Нельзя было. Я стукнула рыбу по башке, та моментально утихла, и я принялась торопливо счищать чешую. Рядом, подняв хвост трубой, ходил раздувшийся от обжорства кот и периодически тревожно вопил, чтобы и о нем не забывали. «А сейчас, значит, можно?» Дед Василий поймал кота, усадил себе на колени и погладил по голове морщинистой рукой с разбитыми от многолетней тяжелой работы покрасневшими суставами пальцев. Кот вместо того, чтобы заурчать, как и положено в таких случаях, всем порядочным котам проводил внимательным взглядом, как я вспарываю рыбе брюха, И его хвост при виде пахучих кишок нервно задергался туда-сюда. «Да, убийцу нашли». Я аккуратно отделила икру, а комок потрохов швырнула в рыбьи отходы, и он со смачным звуком шлепнулся в старое ржавое ведро. Кот возмущенно заверещал, а я взяла следующую рыбину. И кто же это? Дед хотел погладить кота еще, но тот, могучим усилием, извернулся, выскользнул из рук старика и подскочил ко мне, оглашая весь двор требовательным мяуканьем. Да ты его все равно не знаешь. Я тяжко вздохнула, наклонила ведро. Кот зубами ухватил кишки и, злобно урча, потащил их куда-то под забор. «Ну так все равно интересно», — усмехнулся старик. Сейчас он был в новом американском комбинезоне и очень гордился обновкой. Особенно ему нравилась красная лейбла какой-то компании на переднем кармашке. На голову он надел оранжевую бейсболку и стал похож на солидного фермера из Алабамы. «Да заместитель это его, молодой да ранний». Там сплошные амбиции и ноль ума. Хотел стать старейшиной сам, вот и грохнул старика. Ох, Любка, а я ведь сразу говорил, что не нужна тебе эта секта. Укорительно покачал головой дед Василий. Да кто ж старого батьку послушается? Мы с твоей мамкой сколько жили, ни в какие секты не ходили. В партию Ленина верили, и вас с Тамаркой также воспитывали. А теперь что получилось? Ты в секте, Тамарка так вообще... Он сбился с мысли и тяжко вздохнул. Не переживай, успокоила старика я. В эту секту я пошла только ради того, чтобы бесплатно съездить в Америку. Вот съездила и теперь уже все. И вот надо было тебе ехать туда, в такую даль. Дед Василий вздохнул. Анжелика хотела родную мать увидеть. Сказала я, умолчав о наших канализационно долгоносиковых похождениях. А если бы эта мать ее забрала? нахмурился он. Не забрала бы беспечно отмахнулась я. Вон, про белку даже не спросила ни разу. «А зачем ты возила тогда Анжелику?» «Она должна была сама все увидеть и расстаться с иллюзиями», — сказала я. «Ну и вот, увидела, рассталась, а теперь она спокойно будет жить, учиться, работать и не надеяться на всякие глупые воздушные замки». И тут меня словно подкинуло. Я почувствовала спиной взгляд. Моментально обернулась и увидела Анжелику которая стояла и огромными влажными глазами смотрела на меня. «Ты знала!» — прошептала она, и слезы хлынули из ее глаз. «Знала!» — кивнула я и добавила. «Теперь и ты знаешь. Не плачь, Анжелика. Такова жизнь. И на этом она не закончилась. У тебя есть Изабелла, есть Ричард, есть ради кого жить. Сейчас ты выучишься, станешь работать, потом выйдешь замуж, родишь ребенка или даже несколько детей. У тебя будет своя семья. Ты будешь их любить и заботиться о них. Так что жизнь все равно продолжается. И еще у меня есть ты и дедушка. Анжелика подошла и обняла нас с дедом Василием. Рабочая неделя в Калинове, как обычно, началась тотальным отключением света. Опять на весь день. Хорошо, что мы вчера хоть и вернулись, гружённые еще больше, чем когда выехали в деревню, но я нашла в себе силы и пересолила всю рыбу. Мясо и сало мы еще у деда засолили в банке. Доверять нынче холодильникам смысла практически не было. Многие так вообще их подключали, так как из-за постоянных отключений электричества они долго не выдерживали и часто перегорали. Я пока свой не отключала. Там комиссаров какой-то хитрый стабилизатор, или как там оно правильно, точно не знаю, поставил, так что перепадов я теперь не особо боялась. Но подстраховаться подстраховалась. Утром я, как обычно, заскочила на работу в родимый Жак. Прошлась по гулким пустым коридорам и заглянула в кадры отметиться в журнале. Сегодня, к моей радости, дежурила опять Таисия. «Это тебе из деревни, Презентик». Я поставила перед ней баночку варенья. «О, крыжовниковая, мое любимое!» «Но ты лучше гони костюм, Любаша!» С горделивым видом заявила Таиска и налила мне в чашку чай. «С чего бы это?» хмыкнула я, устраиваясь на стуле напротив. «Мы, кажется, конкретно договорились. Подаете документы в ЗАГС, будет тебе костюм». «Так я же и говорю, гони!» — засмеялась Таисия. Я сперва даже не поняла. А вот когда дошло, от узумления захлопала глазами. «Опа-на! Вот это новости!» «Да ладно!» Я недоверчиво посмотрела на Таисию. «Может быть, шутит?» «Мы вчера в ЗАГС заявление подали!» Подчеркнуто застенчиво улыбнулась она но потом не выдержала и довольно расхохоталась. «Обалдеть! Сказать, что я была ошеломлена, это ничего, считай, не сказать. А как тебе это удалось за две недели его окрутить и в ЗАГС затянуть?» «Элементарно, Ватсон!» — хохотнула Таиска. «Сказала, что беременна. Делов-то!» Я расхохоталась. Вот так сдаются самые крепкие бастионы. «Ну что же, Таисия?» Довольно улыбнулась я, потирая руки. «Костюм-то выиграла по праву. Завтра принесу». «А то!» — лицо Таисии лучилось удовольствием. Она лютовала мне чашкой с чаем. «Ты даже не представляешь, какой ты с меня груз сняла», — восхищенно сказала я, цокнула с нею своей чашкой и добавила. «Я тебе еще и шарфик подарю. В знак благодарности, пожеланий, вечной любви». «Не спеши раздариваться», — хихикнула Таисия. «Мы тебя, крёстный, возьмем, Так что начинай готовить подарки». «Как думаешь, мальчик или девочка будет?» — задала я главный вопрос, который всем всегда задают в таких случаях. «И кого хочешь?» «Когда забеременею, тогда и пойму», — прыснула Таисия. «В смысле?» — совсем обалдела я. «Ничего не поняла. Так ты разве нет?» «Нет, конечно», — пожала плечами Таисия. «А как же?» «Ой, Люба, что ты как маленькая? Пока суть да дело, уже будет поздно». Скажу, что задержка была, вот я и подумала, что он разводиться из этого будет. Но до этого времени мы активно поработаем над данным вопросом, так что, думаю, все будет чики-пики». «Ну ты бесшабашная девка», — только и смогла, что покачать головой я. «Но костюм-то по-любому неси», — велела Таисия. Наконец-то Врано удалось застать Шмакову и всех остальных. Конечно, пришлось подождать, у них там какое-то совещание было. Я порадовалась, что все на месте. Пристроилась в уголочке на стульчике для посетителей и приготовилась терпеливо ждать. В коридор вышла моя знакомая старушка, увидела меня, сердито сплюнула, затем перекрестилась и торопливо ретировалась обратно. Я вздохнула. Эх, не везет мне со старушками совершенно. Зато со стариками наоборот. Я принялась размышлять. Дед Василий очень обрадовался нашему приезду. Когда мы возвращались, даже всплакнул. «Ну ничего, скоро у Ричарда каникулы, опять к нему отправлю. Тем более он постоянно просится туда». «Да, тяжеловато мне будет одной с Белкой, но я нашла ей хорошего мануальщика, так что будем ставить ее окончательно на ноги». Он сказал, что это возможно. «Да, на шпильках бегать она не будет, но ходить нормально сможет». С Пивоваровым дело потихоньку тоже продвигается. Ляхов тогда после моего звонка знатно перепугался. «Он сыкливый, значит, сделает так, как я ему сказала». Надо не забыть завтра позвонить ему опять, спросить, как дела. От мыслей меня отвлекли люди, что, переговариваясь, выходили из кабинета. Вот и чудненько. Значит, совещание окончено. Я поискала глазами Шмакову, но она сама уже увидела меня и подошла. — Любовь Васильевна, пройдемте ко мне в кабинет. Света нету, но хоть поговорим. — Да, конечно. — кивнула я и проследовала за нею. В кабинете больше никого не было. — Присаживайтесь сказала она и вытащила из сейфа какую-то папку. Что по моему вопросу? спросила я. Я должна представить какие-то документы или подавать в суд? Или что я должна делать? Зачем же суд? нахмурилась Шмакова. Детей мы вам вернули. Порано провели внутреннюю проверку, все виновные наказаны. Петров? посмотрела на нее я. Уволен по собственному желанию. Быстро сказала Шмакова и довольно усмехнулась. Видя, как дернулось мое лицо, быстро сказала: За него можете не беспокоиться. Он для вас опасности больше не представляет. Вот и замечательно, с облегчением выдохнула я и уточнила. А куда он делся? Говорят, где-то в областном центре в частном бизнесе устроился, юрисконсультантом. Понятно, выдохнула я. Черт, ниточка порвалась. А что по той кляузе? Кто на меня ее написал и что именно? Спросила я. «Мы не оглашаем личности осведомителей», — ответила Шмакова. «У нас так по инструкции положено». «Понимаете, Александра Викторовна, я должна знать своих врагов», — нацепив просительную улыбку, сказала я. «Вы не думайте, я же не враг себе и вам. Я разбираться не пойду. Зато если я буду знать, кто это, я буду при этих людях более осторожна. А может, вообще с ними подружиться надо, ведь они могут продолжить гадить и дальше». Я так горячо убеждала ее, что она, подумав, сказала. «Нет, это категорически запрещено», и подмигнула мне. Затем она встала, торопливо вытащила из сейфа другую папочку, значительно потоньше, достала оттуда сложенный в четверо листочек из обычной ученической тетрадки, раскрыла его и положила на столе. Затем громко сказала. «Вышел новый приказ о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот. Я сейчас принесу копию. Как опекун троих детей вы должны ознакомиться под подпись». «Подождите меня буквально две минуты, я сейчас вернусь». С этими словами она выразительно посмотрела на меня и вышла из кабинета. Я осталась одна, схватила листочек и принялась разбирать корявый почерк. «Ивановна, я так и знала. Я мчалась домой, словно торпеда. Только не туда, где мы живем сейчас, а на мой старый адрес, в бывшую квартиру скорохода. В своих мечтах я уже видела, как таскаю гнусную старуху за волосы. Честно говоря, мне хотелось прострелить ей колено. Но я понимала, что наврежу только сама себе. Возле подъезда никого не было. Я быстренько поднялась на второй этаж. И замерла. В подъезде от моей квартиры перла жареной селедкой и дешёвой водярой. За дверью, хором под гитару с надрывом пели мужскими голосами пьяные студенты. Я пару минут постояла на площадке, и у меня от шума и вони разболелась голова. Довольная улыбка зазмеилась по моим губам.